Глава 26. Многоголосое эхо. «А сколько мы тут подняли, солдат?» – тронул меня за плечо Олег. Системное сообщение приходило только мне. Никто не мог знать показателей, кроме ритуалиста. Так что вопрос честный и задан по адресу. «Шесть небольшим тысяч. Среди них достаточно много членов танковых экипажей». Превозмогая отголоски боли, ответил я. «Ожидаемо», – задумался Олег. Суворов сказал, что он их модернизирует. «Каким нахрен образом? Мертвые не модернизируются!» Он говорит, что это возможно системными инструментами при условии, если дать им современную технику. «Ну блин, он самый генеральный генерал, ему виднее!» «Только не понял, готовы ли мы вернуться на Запад?» «Еще нет», – подошел к нам Суворов. Тут одно морское сражение произошло, некрасивое. Александр Васильевич уже успел разобраться в музыке и истории? Я разобрался в том, что если вложить достаточное количество единиц ереси вместо сражения... Степенно начал генералисимус, но я его перебил. Моей ереси, прошу заметить. Искренне возмутился за свои запасы. Ой, Кощей, не жмись. Всего по 180 единиц на мертвеца, а солдаты бесценны. Давай, царь, заряжай свою ракету, полетели на юго-восток. Вы и про ракету уже знаете, и про Гагарина, про Буран. Не прощу живым, что они такую машину похоронили. Тут я с вами солидарен. Но вы сейчас про какое место, какое сражение? Цусима, само собой. А, решили переиграть? «Переиграть нельзя, но игра в целом еще не закончена. Считаете, что наши не могли выиграть? Разве сражение при Халхинголе тебе это не объяснило, что результат сражения никогда не предопределен и зависит от каждого участника, от полководца до последнего рекрута?» «Хе! А как же мы? На воде? Это же морское сражение!» «Ничего!» — саркастически ответил Суворов. Там есть островок, бережок. Как-то перетопчемся. Там еще и владение армии бога машин рядом. Подтянем силы прикрытия. Давайте карту глянем. Я достал свой новенький мобильник и запустил навигатор, проверяя расстояние между островами. Пу-пу-пу. Ну ладно. До Гота больше 150 километров. Это ни хрена не безопасно, но можно попробовать. Я ткнул пальцем в старинный танк. Не знаю, как вы их модернизируете. Это мои проблемы, царь. Отмахнулся Суворов. А из морских глубин там тоже поднимутся прямо сюда корабли? А пес его знает. Мы такое первый раз делаем. Надо пробовать. Песня неслась над волнами на многие километры. Дерзкий план и долгий путь. Но с нами Бог. Гордо реет флаг вблизи японских берегов. На несколько секунд мое сознание растворилось. Я больше не существовал. Не было времени, не было пространства. Были только ощущения. Я был и в настоящем, и в прошлом, 200 с лишним лет назад. Я был молчаливым кочегаром, закидывающим топливо в жадный зев печи. Был офицером, застегнутым на все пуговицы. Я выплевывал легкие от в крошечной коморке госпиталя. Я пучил глаза в тропическую тьму при бесконечно долгом переходе вокруг Африки. Изнывал от бессонницы. Меня мутило от плохой еды, от качки и жары на палубе, от убивающей духоты во тьме трюмов. Я был серым от усталости небритым капелланом, отпивавшим сразу четверых замотанных в белые простыни с привязанными к ногам ядрами умерших матросов. Господь Вседержитель! Я ревел от боли. От того, что мне пробило грудину осколком или шрапнелью. Меня сбивало с палубы ударной волной. Я сгорал заживо так, что мои уши слышали шкворчание моей же плоти, полыхающей, как факел. Я ослеп от огня, который расплавил, выжег, заставил вскипеть мои глаза, но не чувствовал боли от гнева и злости, густо замешанной в крови. А мой товарищ с глазами, но без рук, наводит меня слепого приведения огня из зенитки по японскому самолету. Мы, слепой и без руки, продолжали вести бой. Насвел азарт, заветы суворова. Насвела месть. Насвела солдатская гордость. Я спиливал трубу на корейце. Я умирал сотни и сотни раз всеми способами, которые даровала нам природа и война. Одетым в белое, я выходил в открытое море против пятнадцати японских вымпелов. Я выходил на смерть, и мертвый не боится умереть, но имеет гордость. Я адмирал, сидой старшина, благородных кровей капитан и широколицый матрос. Я слепец на огненном представлении бога войны. Я горел, взрывался и тонул. Мои легкие наполнялись водой, а сердце горечью невозможности отомстить. Одичалая стая несется, вселяя страх. Словно гнев океана, врагам предрекая крах. Броней глади морей рассекает на всех парах. Обреченный на смерть, последний флот императора. Меня прошивали на вылет миллионы человеческих эмоций одновременно. Заслоняя с собой мощное течение боли. Я испытывал азарт и безумие. Я плакал чужие слезы. Нет мне покоя. И не дарую я прощения. Порывистый ветер нес клочья тумана. Из-за дробящей зубы боли я не мог понять, день сейчас или, допустим, утро. Хиллеры, то есть целители армии гулей, закачивали в меня ману бочками, чтобы я не отдал концы следом за императорским российским флотом. Надо сказать, что ни одного судна цусимские моряки российского флота с собой не подняли. Не создали из воздуха. Видимо, система решила, что мы в край охерели. Я, не сказать, чтобы провел ритуал молодцом, меня вывернуло прямо на пляже, на котором музыканты играли, а я качал сквозь себя эмоции, ересь и боль. И они вышли, шагая по одному, а иногда и строим, облаченные в истлевшие рубашки, а группа Олега пела. Они закончили песню Цусима и запели еще одну песню за ней вторую и третью. Моряки стояли громадным полукругом, пугающе сухие и чистые, молчаливые и все же эмоциональные, вибрирующие в такт музыки и понимающие слова песен. Поддавшись эмоциям, я достал божественный нагнетатель и врубил его на половину мощности. В эту секунду мне захотелось, чтобы воды Южно-Китайского моря вскипели от звуковых волн рока. Рассылая весть, «Мы вернулись. Мы, мать его, вернулись и вернем свое». А я сидел на камнях и с трудом выдыхал, не в силах встать. «Пожалуй, на сегодня надо отдохнуть. К тому же восставшим нужно время, чтобы добраться до берега». Обескровленными губами прошипел я. Олег и Суворов переглянулись, но спорить не стали. «Как ни крути, я был не только спонсором этого шоу, но и ключевым элементом». «Олег, вас вернуть домой. Завтра надо еще одну песню спеть. Но сегодня я манал уже не могу. Все, Кощей выдохся». «Надо же, Кощей кончился». По усмехнулся Суворов. «Нам Александр Васильевич обещал обеспечить охрану. Так что мы, пожалуй, тут заночуем». Отказался музыкант. «Как знаете, разбудите меня утром, если за ночь местные крабы не сожрут». «Кстати, у меня в этих водах есть свой ручной осьминок. «О чем это он?» – спросил Олег Суворова. «Бредит по всему, видать. После боя такое бывает». Меня подхватили сильные широкие руки. Повернувшись, я с удивлением, которое не мог выразить из-за невероятной усталости, обнаружил, что несет меня темник. «Привет, друг!» – слабо улыбнулся я. «Я замотаю тебя в одеяло, босс!» пророкотал мой бывший телохранитель. «Как сам? Поговорим утром. Вам нужен сон». И я провалился в беспамятство. Даже во сне у меня кружилась голова и болело все тело, изувеченное океаном боли. «Как ты? И зачем звал?» Локи был одет, как всегда, безупречно, в белоснежный костюм с серебристо-белой бабочкой, в рубашке светло-оливкового цвета. К этому добавлялась еще и белоснежная улыбка ты беспокойный бог. Имеет смысл тебе показать все это? Мы шли большой делегацией по Мамаеву кургану. На свете есть еще Малахов курган, и оба кургана на М жирно отметились на войне. Их объединяло также и то, что курганами, то есть чем-то на могильном, они первоначально не были. Первоначально у истории свои планы на мертвецов. Разнило то, что курган, названный в честь Мамая, который тут, скорее всего, никогда не был, в отличие от капитана Малахова. Тот на своем холме вполне себе жил. Так захвачен и не был. А масштабы сражений на нем и при нем заняли мало аналогов человеческой истории. Волгоград, Сталинград, как правильно, мой неживой русский друг. А как не назови, но сейчас будет уместнее называть Сталинградом. А я думал, у вас Сталина того не любят. «Уважают! Здравия желаю, граждане туристы!» Нам на перерез вышли трое военных, потрепанных и одетых в сочетание латаной служебной формы и системного доспеха. «Вам должны были из генштаба звонить!» Осадил я их решительный настрой. Сказали проверка из оттуда и подмога. «Это вы что ли?» «Капитан Восковитин!» Чуть наклонил голову я что было максимально далеко от такого понятия, как воинское приветствие. «Ты капитан?» – удивился Локи. «Ага, капитан Джек Воробей». «Капитан Джек Воробей, вы самый жалкий из пиратов, о котором я слышал». Вытянув губы трубочкой, процитировал Локи. «Но вы обо мне слышали?» – парировал я. «Че вы за клоуны такие?» – возмутился армеец без знаков различия. «Я царь, он бог». Обычные такие. А вы сами-то кто? Как кто? Отряд почетного караула Вечного Огня. И большой клан. 280 бойцов. Я зам лидера клана. Гвардии лейтенант Кривцов. Такое большое было охранение у Вечного Огня. Нет, но надо было куда-то стекаться. Вот мы и поделили город на укрепрайоны. И держались от нежити. Те, что жили окрест, оберегали Вечный Огонь. «И как? Сохранили? Не потух?» «Если бы ты, голубчик, не был от генштаба, то я бы тебе сейчас пару зубов высадил для повышения градуса серьезности. Уважаю!» «Чего?» – набычился армеец. «Уважаю, когда есть характер!» Нас неспешно догонял Олег. Он ухитрялся осматривать музейный комплекс без отрыва от своего задания. «И все же огонь остался?» но, допустим, все с ним в порядке!» вам-то что? И что желаете проверить в первую очередь? Наши сортиры или столовую? Я хмыкнул и открыл портал к основанию скульптуры «Родина мать зовет» и позвал туда Олега. Портал я не закрывал, так что следом прошли армейцы на правах клана хозяина, Темник и Локи. Прямо у подножья из складки пространства показался молодцеватый Суворов. Не знаю, как он это делает, Но при виде него армейцы вытянулись и отдали честь, направляя свои руки к системным шлемам и каскам. «Здравия желаем, товарищ генералисимус! «Здравия желаю, бойцы! Добрые молодцы!» Позволил себе вольность суворов. Парни заулыбались. Место отменное. Заключил серьезно настроенный Олег. «Группу подождем, оборудование разместим. Какую песню будем исполнять?» У нас в репертуаре про это место пока нет песни. Нужную песню вы, я думаю, знаете. И? А вы как думаете, Олег? Учитывая место и ситуацию. Вставай, страна огромная. Да, кивнул я. Вам не нужны для нее условия. Не бывает идеальных условий, готовности, выбритых щек для нее. Не бывает сытости и выносливости, выглаженных брюк. Эту песню поют потому, что ни мы, ни наши условия не идеальны. Олег несколько секунд молчал. К нему подошел Локи, в руках у которого появилась кружка горячего и наверняка непростого чая. Они обменялись парой фраз. Олег посмотрел вперед. Вид, надо сказать, с Мамаева кургана был невероятный. Это все лишнее, Олег. Вам не нужна группа, инструменты, оборудование. Соло. Будет не громко, кощей. Будет громко! Не согласился я и достал божественный нагнетатель. Пробуем! Готов! И он запел. Отвернувшись ото всех и направляя взгляд на восток, он постепенно наращивая силу, пел. С одной стороны, пел он на божественном пампинге, а с другой, он пел проникновенно, никому конкретно не обращаясь, пел, как поют для себя, только в полную силу. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. С фашистской силой темную, с проклятой ордой. Используя интерфейс нагнетателя, я включил его на полную мощность, на самую божественную мать его силу. Сумеречный дирижер, активация. А недремлющий Суворов подрузил мне на голову терновый венок. Мое сознание прекратило существовать. Вернее, было сфокусировано сразу в миллионах мест Я видел прошлое, ощущал его миллионами глаз и проживал столько же жизней. Я замерзал и мучительно умирал от голода в Ленинграде. Я получил смертельное ранение на вылет в висок под Смоленском. В брянских лесах без обуви и знаков различия бежал в чащу, чтобы умереть или чтобы брянские крестьяне подхватили меня. И я стал грозой немецких тылов. Я сгорал в небе над Крымом. Я расстрелял немецкого генерала. Случайно, во время диверсионной вылазки. Миллионами рук я копал противотанковые рвы, окопы, блиндажи, щели и землянки. Я клепал диски для ППШ, резал колючую проволоку и сам же на ней погибал. Умирал от дизентерии, от ран. Меня раненого и слабого от лихорадки вытаскивали на снег, чтобы на моих глазах повесить семью, что спасла меня, включая двух маленьких девочек-близняшек. Меня забивали прикладом и кололи штыком, накрывала взрывной волной, рассекала тугой очередью пулемета, давила в песчаном ростовском грунте гусеницами. Я умирал, умирал, умирал. Все мои пути вели к смерти, но ни один не вел к забвению. Каждый мертвый, тонущий на переправе при форсировании Днепра, под завалами разбиваемых в крошево харьковских зданий замерзающих в сталинградских коммуникациях, каждый все помнил, каждый жаждал мщения и тот факт, что война закончилась, не мог потушить этот холодный гнев мертвого. Мои миллионы мук, страданий, боли, тягот, напряжения мышц и невыразимое количество человеческого упрямства проходили сквозь меня, как тысячи составов через самую широкую во вселенной железную дорогу. Во всем враждебны мы. «За свет и мир мы боремся. Они за царство тьмы». Сзади мое плечо держал Локи. Я глуп и самонадеян. Я запустил реакцию такой силы, что участие в ней в качестве крошечного катализатора убивает меня, сжигает до угольков, и только божественное вмешательство смешного, неблагородного, обманчивого, озорного Локи не давало мне рассыпаться на атомы. Другое мое плечо держал темник. Он тоже лечил меня, и мана уходила в меня, как в бездну. В каком-то смысле я и был бездной. Олег пел, пел и пел. Не уверен, что он помнил все слова до единого наизусть. Но когда на твоей стороне играют боги, всякое возможно. Мамаев Курган сам по себе стал местом смерти и захоронения нескольких десятков тысяч человек. И эти человеки... Теперь уже восставшие стояли в полный рост, блистая новенькими касками, поправляя свои промасленные трехлинейки, стояли рядами и как попало. Стояли и смотрели на Олега. А он им пел. Невесть откуда взявшийся туман, уносила клочьями. Олег замолчал. Это была самая громкая песня за всю историю человечества. Без всякого интернета, но с другой магией. Ее было слышно от Мамаева кургана и до Трептов парка с зданием императорского собрания. То есть на тысячи километров. Поздравляю, царь Кощей. Ты совершил самое массовое поднятие в нашей истории. Система уже написала тебе сколько? Я запрокинул горячее лицо вверх. Вся кожа словно вскипела на мне. 4 миллиона 832 тысячи 297 восставших. Преимущественно солдат, сержантов и старшин, офицеров РККА и советской армии. Некоторое количество союзников, партизан, добровольцев. Незначительное количество воинов прошлых эпох. Локи попивал виски. Мертвые его не пугали. А я жестом попросил темника помочь мне. Легко, словно я похудел после длительной и смертельно опасной болезни, а мой доспех и правда болтался на мне, как на скелете, темник приподнял меня и посадил на основание памятника «Родина-мать зовет». Сев по-турецки, а стоять я просто не мог, я с трудом сфокусировался и извлек божественный пехотный нож. «Ну, ты что-то такое уже делал один раз?» Пробормотал я и неторопливо поцарапал по бетону бороздку круглой формы. Замкнув круг, пусть и кривоватый, я выдохнул, Олег первым, а потом и остальные с любопытством забрались следом. Что ты делаешь, царь? Сдержанно спросил Локи. Есть штуки, Локи, которые не знают даже боги. Да ну, недоверие Бога можно было нарезать толстыми ломтями. Все дело в последнем камне обучения. Камней обучения же много. Они дублируются. Дают представление о десяти тысячах профессий, статусов, титулов жизненных ролей и путей, которыми можно пойти. А что за последний? Врать не буду, не слышал о таком. В нашем мире его не выпадало. А мне дала его система за одно достаточно важное задание. А еще я так понял, что система не дала обшарить мой мозг до донышка. Досадные темные зоны. Но у нас же нет друг от друга секретов, верно? Верно. Я обвел взглядом присутствующих. «Единственно беззаветно преданным мне был темник. Из остальных каждый вел свою игру и по поводу событий имел свое мнение. Мы разные, и если дать этому разному...» «Я подал темнику руку, и он помог мне встать. И если дать этим различиям сработать в полной мере, то каждый из нас будет действовать отдельно и не так, как другие. Мы называем это личностью», — кивнул Бог. «Ну да». В некоторых ситуациях это правильно, так и должно быть, а в других ситуациях мы должны действовать заодно, и тогда нам нужны объединяющие факторы, общий знаменатель. И? Младенец не знает, как он родился. Он может познать тайны всего мира, кроме тайны своего появления на свет. Бог не знает, как он появился. Меня инициировала система. С небольшим раздражением ответил Локи. Меня и всех остальных. Не всех. эмисар использовал эффект эха. Что за нахрен эхо? Один знакомый гоблин рассказывал, как они пытались возродить своего бога с одной буквой в имени путем совместного ритуала. Но их было слишком мало. А действовали они интуитивно. Инструкции у них не было. А у тебя, значит, она была? Последний камень обучения – это история о том, В руке Локи появился стилет «Как стать богом?».